Взглянув на уличную толпу, хищник с помощью сканера своего боевого шлема стал наблюдать за инфракрасными изображениями человеческих тел. Но изобилие потенциальных трофеев не трогало его. Он сосредоточил внимание на двух воинах непосредственно впереди себя. Не понимая до конца всего комплекса людских взаимоотношений, он точно знал, что некоторые люди связаны с семейными узами, другие – каким-то их подобием. Скорее всего, это племенные группы, решил он. Два человеческих существа, которых он выслеживал, несомненно, принадлежали к племени воинов. Остальные в большинстве своем воинами не были. Хищник именовал их муравьями, явно подчинявшимися воинам. Среди воинов, видимо, тоже существует иерархия, мало чем отличающаяся от структуры власти на родине хищника. Иерархия на Земле совершенно не изменилась за прошедшие столетия, и войны всегда относились к самой способной, активной и агрессивной части человеческого общества, к его элите. Племя же, к которому принадлежали те двое людей, за которыми наблюдал Хищник, несомненно было одним из могущественнейших племен воинов. Из них получатся великолепные трофеи, с удовольствием подумал он, а самый ценный из их вождя. Но этот лакомый кусочек надо сохранить напоследок. А сначала надо заняться другими, тогда глядишь и вождь станет свирепее. Племенная общность особенно крепка и спаяна. Каждый воин защищает другого так же яростно, как большинство остальных защищает своих детенышей. Даже обряд воздаяния ритуальных почестей, который недавно наблюдал хищник, разработан у них более досконально, чем у других людей. В отличие от прочих человеческих племен, воины во время своих ритуалов используют оружие. Вероятно, они производят символическую атаку на врага, убившего их соплеменника. Это явная демонстрация силы, единства и решимости сразиться с противником. Убийство членов такого воинственного отряда вызовет бешеную ярость их вождя, обострит его инстинкты и поединок с ним станет кульминацией всей охоты.